Глава одиннадцатая. Защита и нападение. Утро для меня началось в полпятого, ибо я загодя предупредив прислугу, переоделся в старые вещи и вышел во внутренний дворик, чтобы там начать наконец работу над своим телом. В плане физической кондиции я был очень не очень, но намеревался это исправить. Для начала базовыми тренировками которую в подкорку вбили еще со школы, а потом, когда чуть окрепну, и полноценными занятиями. Благо, варианты в академии имелись, и было их немало. Тут тебе и секции мирного спорта, и целая россыпь различных школ боевых искусств, в которых из слабака могли сделать конфетку. Ведь это только на первый взгляд можно было предположить, что физическая подготовка для могучего разума псиона не очень-то и нужна. На деле же именно тренированные псионы чаще всего доживали до седины, и основной причиной была, конечно же, их выносливость. Каким бы могучим ты ни был, если через два часа метаний или вообще после непродолжительной пробежки по полю боя тебя начинает подводить дыхалка, сражаться станет куда сложнее. Да и слабенькое эхо ударной волны, прошедшая через защиту, худощавый слабак переживет с меньшим шансом, нежели человек с крепким мышечным каркасом, который частично поглотит предназначающийся костям и органам урон. А еще псионы могли относительно легко совмещать физические тренировки с псионическими, чем ваш покорный слуга и занялся. Ничего серьезного. Просто я, растягиваясь, отжимаясь, приседая и выполняя подобные упражнения, постепенно нагружал свой контроль, подхватывая с земли все больше и больше небольших предметов. И если сначала я просто держал их в воздухе, то потом, достигнув некоего предела, попытался закружить их вокруг себя по строгим траекториям так, чтобы у них не было возможности столкнуться друг с другом. Естественно, получалось плохо, а из 144 объектов я потерял контроль над половиной. Но в этом и заключалась суть тренировки. Ты нарабатываешь навык и учишься делать правильно, постепенно повышая нагрузку. За таким занятием я провел практически целый час, после чего наскоро помылся, позавтракал, приготовленным по моей просьбе тушеной курятиной и картошкой в горшочке, осушил кувшин морса и выдвинулся к дому своей подопечной Ксении. Ожидаемо прибыл с небольшим запасом, и, как оказалось, не зря. Девушка как раз выходила из дома, а снаружи ее дожидался рыжий которому, похоже, вчерашнего внушения оказалось мало. Но каково было мое удивление, когда он, еще не видя меня и не зная о моем приближении, начал извиняться. Почему я решил, что он именно извиняется? Да потому что он в начале своей речи довольно глубоко поклонился, да и эмоциями светил так, Словно непрощение светит ему по меньшей мере розгани Или чем там у аристократов наказывают, черт их знает. Делать выводы на основе этой картины было рано и преждевременно. Но вот предположение я, учитывая отголоски чужих эмоций, построить мог. Родня сего героя узнала о произошедшем от неизвестных доброжелателей и промыла хулигану мозги на предмет того, как в такой ситуации должно поступать, дабы не запятнать свое и родовое имя еще сильнее. Проиграл, неси ответственность, скотина. Такой подход мне нравился, и я его всецело одобрял. — Ксения! — я махнул рукой и поприветствовал девушку, привлекая к себе внимание. Рыжий же вздрогнул, повернул голову и поймал мой взгляд. Теперь его черед. Я не ошибусь, и если предположу, что тебе хватило смелости принести свои извинения. Все так. К моему вещему удивлению, парень вел себя и ощущался вполне адекватно. Никакой затаенной обиды, максимум легкая досада, да и та висела в сопряжении не неким облегчением. Он и на выпад в свою сторону никак не отреагировал. Я вел себя не так, как подобает дворянину. «И за это я должен ответить. Жербин Егор, к вашим услугам!» «Артур Геслер. Я не колебался, пожимая протянутую руку. Свое он уже получил, и раскаяние, которое я сейчас наблюдаю, было искренним. Не мог средней паршивости псион-студент без способности к телепатии нормально от меня закрыться. Не мог, и все тут. Так что ощущение того, что Рыжий находился не в своей тарелке и хотел, чтобы прошлое куда-нибудь стерлось, я воспринимал в полной мере. Значит, ответить? Как по мне, так наилучшим свидетельством твоей искренности станет участие в дальнейшей судьбе Ксении. Присмотришь за ней там, куда не дотягиваются мои руки, и можешь считать, что я забуду о пережитых обидах. Ну, как сказать забуду? Просто дам ему еще один шанс. — Эй, за мной не нужно так присматривать, — возмутилась девушка, сжав кулачки и едва ли ножкой не топнув. Так и хотелось сказать, что, мол, да, присматривать, конечно же, не надо. А то, что она сейчас день это дня все больше на живого человека становится похоже, это чистой воды случайность, и заступничество тут ни при чем. — Я сделаю все, что будет в моих силах. Ну, совсем другое дело, уважаю такую решимость. Еще бы он изначально не был говнюком, не творил дичи, и до него не приходилось бы доносить все через унижение и эмоциональный кризис, какой прекрасный человек бы получился. На мгновение я почувствовал себя древним стариком, воспитывающим молодежь. Договорились, я не стал никоим образом воздействовать на парня, который и так все понимал. «Сейчас мы, я полагаю, справимся и сами, но в дальнейшем, во время занятий, я на тебя рассчитываю». «Мой номер». «По наитию я подхватил пролетающий мимо листик», ускорил сознание, и за мгновение выжиг на нем вереницу цифр. Получилось сносно, читабельно и пафосно. По крайней мере, девушка, наблюдающая за этими манипуляциями, оцепенела». Рыжий же пробежался по номеру глазами, кивнул, я запомню. И спасибо за то, что привел чувства и не дал натворить ничего по-настоящему страшного. Ну надо же, он реально засмущался, развернулся и быстрым, прямо-таки стремительным шагом скрылся за горизонтом. «Я все больше убеждаюсь в том, что телепатия — мое самое лучшее приобретение». И плевать, что вещь опасная и извращающая человечность. Единожды попробовав, я уже просто не могу себе представить жизни без ощущения чужих эмоций. Но что, в академию? Угу, может же, когда хочет. Никаких тебе грустных лиц и давящей тоски. Только вера в лучшую радость и симпатия. До центрального холла академии мы дошли безо всяких проблем И там же распрощались. Я даже успел обменяться взглядами с Жербином, честно ожидающим свою вчерашнюю жертву и сегодняшнюю подопечную. Парень был настроен весьма решительно. Интересно даже, как местный социум отреагирует на такую смену стороны одним из отпрысков дворянства? Или он просто обставит свою помощь так, что к нему будет не докопаться? — Определенно, к этой паре книжек по этикету и устройству аристократических обществ нужно добавить и еще несколько томов, десятка так, три примерно, ибо иным образом разобраться в содержимом кипящего котла, в котором я ныне оказался, не представлялось возможным. Проследив за тем, как Ксения скрылась на одной из лестниц, я вздохнул, размял шею и двинулся на первое занятие по фотокинезу, которое опять превратилось в экзамен. Я не стал тянуть резину, сразу же настояв на проверке моих базовых знаний, и менее чем через час оказался предоставлен самому себе. Преподаватель, нервничающий и от того постоянно поправляющий очки, умчался докладывать о моих успехах Виктору Васильевичу, наказав мне не пропускать следующий урок, грозящий закончиться аналогичным способом. Собирался ли я его пропускать? Конечно же, нет. А вот посетить полигон, дабы после в обед нагрянуть на местный турнир, очень даже да. Так что ноги привели меня к бронированной двери, которая меня опознала и распахнулась, пропуская внутрь. Миновав уже привычную винтовую лестницу, я самоизолировался от окружающей действительности, выставил ментальный будильник так, чтобы не пропустить организованный псионический мордобой и приступил к полноценной тренировке. Синицын не единожды объяснял мне механизм работы области защиты – представляющий из себя контролируемую разумом псиона сферу, в которой все чужеродные воздействия моментально и решительно подавляются. Настоящие мастера этой техники в бою напоминали островки спокойствия в охваченном бушующим штормом океане, не подпуская к себе ничего и никого. И огрызаясь при этом, что кратно сложнее простого поддержания защиты. Но сколь бы много я ни раздумывал над этой концепцией, что-то внутри меня как бы выступало против использования области защиты. Не то, не так, можно иначе. А вот как иначе, я, естественно, не знал. И сюда пришел о ради. Не единожды уже было такое, что я подсознательно вытворял что-то эдакое в нормальном состоянии, мне недоступное, как, например, то глубокое чтение Хельги, не последнего в табеле о рангах Псиона, между прочим. Так почему бы чему-то подобному не повториться прямо сейчас? Я уселся посреди полигона, сосредоточился на своих способностях, и начал воспроизводить вбитые в меня шаги по созданию пресловутой идеальной защиты. Вот телекинетическая часть техники, отвечающая за, собственно, перехват и подавление чужеродных манипуляций и явлений, обозначила границы охраняемой зоны. Вот мое внимание, суть целенаправленное осознание, послушно растеклось по сфере, принося с собой информацию обо всем, что происходило рядом со мной. А вот и восприятие начало меняться, дрожать и сжиматься. Нахлынуло ощущение неправильности, и я, определив источник такой простой проблемы, тут же отменил последний шаг. Все нормализовалось, но расслабляться я не спешил. Существовала вероятность того, что это не очередная моя особенность, а естественная вещь, мешающая нормальному функционированию защиты. Оставалось только подтвердить или опровергнуть свои предположения на чем-нибудь безопасном. И уже после делать выводы, но как проверить защиту не имея под рукой другого псиона. Очень просто. Низкотемпературная плазма нам в помощь. Достаточно было просто создать один небольшой шарик вне границ моей защиты, после чего кинуть его в себя же, условно, конечно, и отпустить контроль. Как и предполагалось, огонек отлично ощущался даже вне зоны защиты и потому перехвачен был практически мгновенно. Как и последующие за ним снаряды, осколки и прочие остатки, разложены на составляющие мишени для таких дел и предназначенный. Все работало как часы, но мою версию этого метода защиты все равно нужно было повторно проверить совместно с Синицыным, который легко сможет сымитировать настоящую атаку. А пока можно заняться отработкой других маломощных и не слишком опасных, но полезных манипуляций, каждая из которых могла пригодиться в определенный момент непростой жизни псиона. В общей сложности на все про все ушло 5 часов, и в нестройный поток студентов я вливался самую малость уставшим, но до нельзя воодушевленным. Успехи, в принципе, способствовали росту мотивации, а уж когда эти успехи были незапланированными, И неожиданными, в общем, и так ясно, что прирост заинтересованности в дальнейшем самосовершенствовании становится как минимум двойным. И если добавить к этому перехваченную горку хот-догов с чашкой горького кофе, то жизнь и вовсе начинает играть новыми красками. Оставалось только Ксению найти, да добровольца на время от дозора освободить. Благо телефонный номер у меня был. И скоординироваться мы смогли за считанные минуты. — Обошлось без проблем? — первым делом спросил я Ксению. Едва мы встретились и отделились от общего людского потока. Рыжего, к слову говоря, нигде видно не было. «Практически — Практически, — девушка вздохнула. Но Жербин попал в лазарет, перехватил тех, кто обычно издевается надо мной в классе. — Имена, пароли и явки... Как бы желание исправиться после этого у здоровяка не отбило. Нехорошо. Я-то прогнозировал хотя бы несколько дней спокойствия, но все оказалось не так радужно. — Они тоже в лазарете? — я вскинул бровь в немом вопросе. — Да, он справился со всеми, но и сам пострадал. Ничего слишком уж серьезного, но дисциплинарное взыскание легло на всех участников этого конфликта восхитительная оперативность. Еще бы кто-то прививал дисциплину тем, кто издевался над беззащитной Ксенией, вместо того, чтобы игнорировать сие. Было бы вообще замечательно. Ну да ничего, и это поправим. Благо, хотя бы один благоразумный человек уже на нашей стороне, так сказать. Они там хоть без псионики обошлись? — Без. Обычная драка, — пожала плечами девушка. — Я, правда, и не думала, что до такого дойдет. Я тоже ожидал другого. Но мы имеем то, что имеем. И еще у меня есть обоснованное подозрение, что пока я рядом, никто к тебе не сунется. Думай, голова, шапку куплю. Не рыскать же мне по всей академии, сверяясь со списком негодяев, которые, допустим, можно выпытать у Ксении. Так меня самого дисциплинарно взыщут, если ничего посерьезнее а защищающейся стороной стать пока не получалось. — Если нужно сделать так, чтобы твое имя было на слуху, можно попробовать принять участие в сегодняшних учебных боях. Ты как раз проходишь как студент, не достигший третьего ранга или обучающийся менее трех лет. Ксения еще продолжала расписывать механизм участия в таком турнире, а я уже примерял на себя место гладиатора. Взвешивая плюсы и минусы, рассматривая выгоды и потенциальные потери, анализировал и планировал. И по прошествии нескольких субъективных минут я понял, что ничего плохого в самой затее не было. Да, я могу проиграть, но нанесет ли это непоправимый урон моей репутации, которая пока только начала складываться? Нет, просто потому, что от псиона пробудившегося на этой неделе изначально, ничего особенного ждать не будут. Я же был уверен в том, что хоть сколько-то боев выиграю, ибо силушки вам никуда больше, чем, скажем, есть или когда-либо будет у Жербина. И при этом турнир — это реальная возможность оценить способности других псионов не как зритель, а как непосредственный участник схватки, Оценить перед тем, как возможно столкнуться с кем-то из них, закрывая спиной Ксению. Здесь проигрыш не будет чем-то катастрофическим или даже обидным, а вот вне арены. Как записаться, я обратил свой взор на Ксению, не постеснявшись в мыслях подметить, насколько та все-таки мила лицом: впечатляющие яркие голубые глаза, белоснежные волосы, светлая кожа тонкой линии губ и застывшая на них полуулыбка, которую я впервые увидел только вчера, все это формировало образ, ярко контрастирующий с тем клеймом, которое несла на себе эта девушка. «Предательница», — скажут тоже. «Будь так, и имперское следствие уже давно привело бы приговор в исполнение». А так просто похоже на то, что император не решился прервать ценную линию крови, в которой, как и у всех великих аристократических семей, рождались сильные псионы. — На входе сказать, что хочешь участвовать. — Больше от студентов боевого направления ничего не требуется, — пояснила Ксения, заглянув мне в глаза. — У меня что-то с лицом? Нет, — Нет-нет, ничего такого. Просто любуюсь. — Я хмыкнул. Но взгляда не оторвал. Эта игра в гляделки продолжалась и еще с десяток секунд, пока перед нами не вырос весьма приметный татуированный блондин, из-за спины которого выглядывала Хельга. «Воркуете, голубки? Ауч!» Синицын даже договорить не успел, а Власка уже впечатала ему локоть меша межребер. «Мне что, поздравить Диму с тем, что он, наконец, приблизился?» к неприступной крепости или наоборот посочувствовать. — Привет, Артур, Ксения. Хельга по-женски помахала лишь одними пальчиками, но не смогла сдержать прищура, озвучив имя моей подопечной. — И вам не хворать? Специально искали? — Конечно же нет. Синицын ухмыльнулся во все тридцать два. Случайно простояли здесь двадцать минут, облаками любовались, да, с учетом пасмурной погоды оправдание выходило еще менее реалистичным. Допустим, я в это поверил. Легко все-таки с Синицином общаться, адекватный, уметь шутить. Нет этой неприятной предвзятости по отношению ко всем ниже по статусу. А ведь при этом он один из лучших студентов Академии с тремя направлениями и огромным потенциалом. Решили посмотреть на учебные бои? Кто посмотреть, а кто и поучаствовать, — блондин хмыкнул. Претендент на третий ранг обязан иметь за пазухой определенное количество четвертьфиналов. Мне в этом году надо еще всего три штуки, но затягивать я не хочу. Все-таки тех, кто уже отучился больше трех лет, пускают через раз, независимо от ранга. А турниры эти, как я понимаю, еженедельные? не! Два раза в месяц, плюс праздничные. Блондин зевнул, да так, что я едва не подхватил эту чуму. Ну, вряд ли мы встретимся на веркушке. но, если что, не вздумай сдерживаться. Я подхватил Ксению под руку, выдвинулся вперед и похлопал опешившего парня по плечу. — Давай, давай, а то на регистрацию опоздаем. — Или тут ее нет? — Есть, но Синицын набрал в грудь побольше воздуха но спустя половину секунды сдулся. — А, к черту! — Поступай, как знаешь, но я на твоем месте в ближайший месяц никуда бы не лез. Травмы — явление редкое, но они не невозможные. А в твоем случае... — Я это понимаю и наглеть не буду. Совсем уж за дурака меня считать не стоит. Просто хочу прикинуть, кто и на что способен из первых рядов. — Ради такого обычно просто занимают места на <свят> первом ряду, — хохотнул блондин, со мной поравнявшийся. Хельга не отставала и заняла место по левую руку от ненавистного возлюбленного. — И если серьезно, то сосредоточенность на защите. Кое-что ты уже умеешь, и на первые бои этого точно хватит. Если, конечно, жребий не поставит себя с кем-то, уже получившим хотя бы первый ранг. Ты слишком низко меня оцениваешь. Нет, это ты слишком высокого о себе мнения. Талант и скорость обучения — это еще не все. Объективно, конечно, но не в моем случае. В общем-то, я сказал, что хотел. А там уже думай сам. Я поддержу Синицына, — неожиданно заявила Хельга. Он дело, говорит, с минимальными практическими навыками — Тебе может прийти непросто. Это уже не тот уровень возни в песочнице, на котором все может решить голая сила. А для того, чтобы не полагаться только на голую силу, мне нужно на своем примере понять, к чему стремиться. Несмотря на обвинительные нотки в словах знакомых, мой голос не дрогнул, и сказано было только то, что я как следует обдумал. Но не рассказывать же им, что помимо всего прочего, «Меня влечет вперед желание прикоснуться к чему-то новому». «Не очень-то тут многолюдно». «А ты думал? Обычно толпа собирается по праздникам. Или в те дни, когда на арену выходит кто-то известный», сказала Хельга, последней частью фразы заставив Синицына поморщиться. «Ну да, формально он известным, видимо, не был». «Вот у Алла Власки фан-клуб был» а у блондина, увы, увы. Что ж, буду знать, и расписание потом раскопаю, и стану здесь завсегдатым. Потому что практика — это хорошо, теорию можно забыть, теорию можно не суметь применить, а качественно вбитый в подкорку навык останется с тобой навечно. По крайней мере, какая-то его часть, если забить на тренировке. Стойка регистрации оказалась действительно стойкой, на манер кас вынесенной на лицевую часть местного то ли колизея, то ли стадиона, для зрителей вход был естественно свободным. Но меня и Диму пустили только после того, как мы заполнили несколько бумаг об ответственности и ознакомлении с правилами. Ничего сверхъестественного, кстати, и получили бейджи, банально крепящиеся на грудь. И все. Никакой бюрократии сверх того нас не ожидало. Вот что значит отлаженная и работающая, как часы, система. — Артур! — Ксения обратилась ко мне два слышимо, и я чуть наклонился в ее сторону. — Видишь, лысого парня с ожогами. Он один из зачинщиков. С его подачи сегодня началась драка. — Ты же говорила, что в лазарет попали все. — Все кто? — Пытался принять участие. Она осторожно подбирала слова, чем еще сильнее разжигала во мне желание пересечься с этим индивидуумом на арене. Он ведь тоже, скотина такая, регистрируется. А это значит, что шансы есть. Особенно, если он достаточно силен, чтобы не вылететь в самом начале. И если я достаточно силен, чтобы не вылететь в начале. М -м да, конечно. — Разберемся. Но в следующий раз перечисляй всех, никого не упускай, поняла? — Угу. Тем временем приятный женский голос, слегка искаженный несовершенным хрипом динамиков, объявил о завершении предварительной жеребьевки. На огромных экранах начали мелькать списки участников с конкретными площадками. Но он ни на одной выступаем, и на том спасибо. И почти в самом начале списка я увидел себя. Понеслась, что ли?